Глава 17. Допрос. Пружина противостояния команды Морока и объединенной команды Пашина-Ратникова начала сжиматься. Поэтому Антон еще раз предложил Валерии уехать. Однако жена снова отказалась. Настроенная по-боевому, уверенная в своих силах и в том, что сумеет защитить себя и помочь мужу, и Антон вынужден был согласиться с ее решением, только попросил пореже выходить из дома одной и возвращаться с работы не поздно. Правда, не ставя ее в известность, он попросил капитана подстраховать жену на всякий случай, и Ратников приставил к ней телохранителя, сержанта Савостина. Какое-то время можно было не беспокоиться за жизнь Валерии, понимавший, что на нее тоже могут начать охоту. План Ратникова, разработанный им без участия друзей, был принят всеми после часового обсуждения в воскресенье, и мужчины принялись проводить его в жизнь. Подчиненные Ратникова, продолжая работать в соответствии с прежним заданием, быстро установили местонахождение Савагова и его телохранителей. Заместитель генерального директора ВВЦ строил себе дачу в Подмосковье, в лесу, на берегу речушки Истры, и все воскресенье находился на своем участке, где уже высился трехэтажный коттедж, стилизованный под готический замок с тремя башенками минаретами Естественно, при нем неотлучно находились и телохранители. Белорус Семен Буслай — обиженный Антоном Громовым уже дважды, и дагестанец Хасим Нухоев. Кроме них, в команду охраны Савагова входили еще четверо молодых парней. Но они не были допущены к телу и стерегли подходы к дому, образуя внешнее кольцо защиты. Как ни странно, из них только один был выходцем с Кавказа, остальные оказались русскими, и Антон... Обратил на это внимание. На что Пашин ответил кратко. Семя дьявола дремлет в каждом человеке, независимо от его национальности. Видимо, он имел в виду волевое начало, отсутствующее у тех, кто соглашается подчиняться черным силам, следуя только за своими желаниями. К вечеру стало ясно, что ждать случая, когда Буслай и Нухоев — по каким-либо причинам отойдут от Савагова, не приходится. Надо было проявить инициативу и выманить телохранителей в лес. Ратников предложил использовать для этого своего помощника, лейтенанта Николаева, и Пашин, прикинув варианты развития событий, согласился. Славик сел в свою 114-ю белого цвета и направился по засыпанной щебнем дороге в сторону дачи Савагова. Остальные, одетые в камуфляжную форму спецназа, ее привез Ратников, сели в машину капитана и стали ждать. Славик выехал на взгорок, с которого открывался вид на живописный холм в окружении смешанного леса, вылез из машины, достал бинокль и принялся разглядывать замок Савагова, в трехстах метрах от него, первый этаж которого был скрыт тесовым забором. Вид был красив, и Славик невольно залюбовался природой, подумав, что он тоже не отказался бы от дачи в этом тихом уголке, разве что дом построил бы поскромней и без восточного колорита. Солнце почти скрылось за лесной стеной, долину речки, поле и дорогу заполнили тени. Однако машину Славика и его с биноклем в руках заметили. Из ворот усадьбы вышел какой-то верзила в черном, поднял к глазам такой же бинокль. Клюнула, сообщил лейтенант по рации. «Посмотрим, кто за ним пойдет», — проговорил Пашин. «Если парни внешнего кольца, придется уходить, чтобы не светиться лишний раз. А я бы взял самого Савагова». Сказал Антон. Вот он-то уж точно знает, куда увозят похищенных девчонок. Вряд ли он скажет, покачал головой Ратников. Мне скажет, — показал ровные белые зубы Громов. Еще, может, придется, братья Савагова, буркнул Илья. Едут, доложили одновременно Славик и Гарик Миндалян, наблюдавший за усадьбой через спецоптику из леса. Кто? замер пашин трое в джипе плюс водила отозвался мендалян один из них кавказец точно я видел как они садились белобрысова амбала а с челкой среди них нет аж целых две штуки значит и буслай там отлично начинаем немного ли их усомнился ратников еще стрельбу поднимут потом не отмоешься «Справимся!» — снова показал зубы Антон. И Ратников успокоился. Столько уверенности и силы прозвучало в тоне бывшего инструктора ГРУ. Достал из кармана стручковый перец, откусил, начал жевать. Заметив взгляд Громова, предложил. — Пожуй, весьма полезная вещь. — Спасибо, не хочу, — отказался Антон. — Дай мне! — Протянул руку Пашин. «Перец содержит алкалоид пепперин, подавляющий болевые ощущения и повышающий тонус, так что это действительно полезный овощ». «Еду к вам», — сообщил Славик. «Похоже, они заинтересовались моей персоной всерьез и жаждут познакомиться». «Жми до развилки и сворачивай налево. Упрешься в болотце, мы там будем ждать». «Есть, командир!» Ратников выжил с цепления и повел лагуну в лес. На развилке свернул, загнал машину в заросли малины, чтобы не было видно с дороги. Все трое вылезли и скользнули к дороге, прислушиваясь к приближающемуся гулу моторов. Пашин особым образом соединил пальцы на руках, подушечка указательного на основании большого, Большой слегка придерживает указательный, остальные пальцы свободны и не согнуты. Это была так называемая «мудра ветра», улучшающее восприятие тонких энергий. «Действуем по обстановке», — начинает Антон. Ратников кивнул, подчиняясь не просто старшему по возрасту, а более подготовленному человеку, обладавшему огромным опытом выживания в экстремальных условиях. Рассредоточились. Они спустились к болоту в которое упиралась лесная дорога, и укрылись за кустами ольхи и лещины, подступавшими к дороге вплотную. Показалась машина Славика, развернулась боком, перекрывая путь следующему за ней джипу. Лейтенант вылез из машины и сделал вид, что не решается шагнуть в пропитанную водой дернину. Джип-ландкрузер остановился в двадцати шагах, из него выпрыгнули пассажиры, одетые в стандартные пятнистые комбинезоны, используемые как спецслужбами, так и бандитами. Водитель остался в машине, но он не представлял собой опасности, так как сидел за рулем, и не мог сразу вмешаться в схватку, даже если бы решился на этот шаг. — Эй, малый! — окликнул Славика, угрюмого вида бородач с рыжевато-соломенными волосами, самый старший из тройки преследователей. — Ты чего тут ищешь? — Грибы, — ответил Славик нагло. «Чего — Чего? — вылупился бородач. — Какие грибы? — Маслята. Тем же тоном сообщил Славик. «В лесу растут, под елками. Скользкие такие, их еще мочат». «Вот падла, он же издевается», — догадался белобрысый сосед Бородача, в котором Антон узнал телохранителя Савагова Семена Буслая. «Ну иди сюда, придурок», — нехорошо сощурился Бородач. «Говори, чего накатать шпялился?» «Сам иди», — — посоветовал Славик, прекрасно играя придурка. — Тут мокро. — Семка, выдерни его из машины. Здоровяк-телохранитель с готовностью двинулся к Славику, обходя колею, заплывающую водой. Бородач тоже сделал вперед два шага, упирая кулаки в бока. Темнолицый С волчьими глазами гибкий и молчаливый дагестанец Нухоев остался на месте, бросил взгляд на кусты. Он явно чуял опасность, и его следовало нейтрализовать в первую очередь. — Вылезай, грибник! — рявкнул Буслай. — Мы тебе ничего не сделаем. Расскажешь по-хорошему, что ты тут вынюхивал, и мы тебя отпустим. — Сейчас! — ответил Славик и вдруг прыгнул вперед, оказался в метре от здоровика, ударил его ногой в голень, добавил рубящий кивамы в основание шеи. В то же мгновение Антон метнулся к отвлекшемуся дагестанцу, зная, что друзья не подведут. Нухоев успел повернуться на звук и ухватиться за рукоять пистолета, но перехватить атаку Громова не смог». Антон нанес два удара — лапой тигра, растопыренными пальцами левой руки по тыльной стороне ладони противника, сжимающий пистолет, и копытом кабана, костяшками пальцев правой руки в переносицу. И этого оказалось достаточно, чтобы отлетевший на метр дагестанец упал на спину и потерял сознание. Напарники в это время успешно закончили каждую свою часть операции. Пашин легко скрутил бородача, вывихнув ему руку. Ратников успел достать водителя, прежде чем тот смог включить задний ход и сдать назад. Связали всех четверых их же собственными ремнями и шнурками кроссовок, натянули на головы майки и уложили в лесу за кустами, недалеко от дороги. — С кого начнем? — выжидательно посмотрел на Ратникова Славик. — Спасибо, лейтенант, — сказал Пашин, похлопав его по плечу. — Отлично сработал. Теперь мы сами. — Присмотри за ними, — мотнул головой Ратников. — Мы скоро. — Есть, — козырнул Славик, исчезая в кустах. — Хорошая подготовка у парня, — похвалил его Антон. С удовольствием позанимался бы с ним. Из таких вырастают классные мастера. — Любителей не держим, — ухмыльнулся капитан. — Так с кого начнем? — С черного, — решил Пашин. — Тащите сюда Нухоева. Ратников и Громов приволокли дагестанца и усадили спиной к колесу джипа. Антон пошлепал его по лицу. Телохранитель Савагова открыл мутные глаза. Несколько секунд смотрел перед собой, ничего не соображая, потом дернул связанными руками и попытался вскочить. «Сиди», — сказал Ратников, припечатав его к колесу. «Ответишь на несколько вопросов — отпустим». «Я ничего не знаю», — огрызнулся Нухоев, сверкнув глазами. Говорил он с явно выраженным кавказским акцентом. Ратников усмехнулся. «Позволю себе усомниться. И не зыркай по сторонам. Никто на выручку не придет. Напарнички твои лежат в болоте. Дай-ка я...» — отстранил Терентия Илья. Присел на корточки перед телохранителем Савагова, упер светящийся взгляд в его глаза. «У меня нет под рукой детектора лжи и нет времени...» «На вызов адвоката, поэтому я буду краток и груб. Будешь отвечать — отпустим. Нам твоя жизнь не нужна. Станешь кочевряжиться — будет очень больно». «Я не боюсь смерти», — презрительно гордо бросил Нухоев. «Я знаю», — кивнул Пашин. «Поэтому я и не буду тебя убивать. Но сделаю так, что ты перестанешь быть мужчиной». Вы там у себя на Кавказе понаторели в этом деле, отрезая яйца у наших ребят. Виноватых лишь в том, что они солдаты. А мы хорошие ученики. Да и долг платежом красен. Ты меня понял? Нухоев Хоев побледнел. Ты не сможешь. Не сделаешь. Пашин поднялся. Помогите снять с него штаны. Ратников и Громов с готовностью подступили ближе. Дагестанец вжался спиной в колесо, заскреб ногами, покрылся испариной. — Да надо, я скажу, только ничего не знаю. Пашин снова опустился перед ним на корточки, сдавил рукой горло медленно и раздельно проговорил. — Сосредоточься, шакал, дважды вопросы задавать не буду. Вопрос первый. Ты участвовал в похищении моей жены?» Нухоев замотал головой. Глаза его выпучились. Пашин отпустил горло дагестанца. «Нет, никакой жена я не трогал. Мою жену Владиславу похитили ваши люди вчера среди бела дня на улице Большая Ширяевская в Сокольниках». В глазах Нухоева мелькнула неуверенность. «Я не видел, не имел отношений к твоя жена. Пашин хлопнул его ладонями по ушам. Нухоев вскрикнул, ударился затылком о колесо. «Еще раз попытаешься увильнуть от ответа. Уползешь отсюда, глухим на всю жизнь», — пообещал Пашин. «В последний раз спрашиваю, ты участвовал в похищении моей жены?» «Нет, нет», — заторопился вспотевший Нухоев. «Я нет. Ее брали не наши люди». Он умолк, вытаращив глаза. Очьи. Дагестанец вышел из ступора. «Они сами. Их здесь нет. Они приезжие, я не знаю. Только Халил знает». Пашин оглянулся на Громова, наблюдавшего за допросом. «Похоже, он говорит правду. Хорошо. Допустим, я верю. Куда ее увезли? Куда вообще увозят похищенных девчонок?» «Не знаю!» — удар по ушам, вскрик. «Я слышал, не уверен. Халил с кем-то говорил по телефону. Их увозят в какой-то храм. Псков... Пско... Псковщина!» Нухоев торопливо закивал. «Не ослышался. Твой босс точно говорил о Псковщине? Какой район?» «Не знаю!» в заскреб ногами, пытаясь отодвинуться. «Не бей! сказал, ничего больше не знаю, честно!» «Честно!» — усмехнул соратников. «Редко встретишь честного бандита. Нам невероятно повезло!» Пашин встал. «Давайте второго!» Антон рывком за локоть поднял Нухоева, повел в кусты и вскоре вернулся с белобрысом Верзилой по фамилии Буслай. Белорус вел себя смирно. Он узнал своего обидчика и, помня его боевые возможности, о сопротивлении не помышлял. Твой напарник признался во всем, сказал Пашин, разминая ладони, в упор глянул на телохранителя. Теперь твоя очередь. Пойдешь нам навстречу, отпустим, начнешь запираться, утопим в болоте. Подходит такая перспектива. Да кто вы такие? возмутился буслай напрягая плечи развяжите халил порвет вас как тузик грелку мы из службы спасения сказал ратников лучше подумай о себе а не о том как нас порвет твой хозяин если бы вы не связали мне руки развяжи его коротко сказал пашин антон посмотрел на него с недоумением Но возражать не стал. Ослабил петлю ремня на запястьях здоровяка, снял ремень. «Давай», — кивнул Пашин, спрятав руки за спину. Буслай озадаченно посмотрел на него, помассировал запястье и вполне умело ударил Илью ногой в пах и тут же рукой в голову. Но ни один его удар не достиг цели. Илья вроде бы и с места не сдвинулся и блоки не подставлял, однако атака телохранителя провалилась. Лицо Буслая налилось кровью. Он набычился и бросился на Пашина, как медведь, с поднятыми руками, собираясь схватить его и раздавить. Илья дал возможность заключить себя в объятия, и струей вытек из захвата, вонзил растопыренные пальцы в спину парня. Тот взвыл, разворачиваясь, и Пашин без замаха тычком большого пальца ударил его вниз живота. Амбал хрюкнул, схватился руками за живот, глаза его посоловели. Он осел на землю, не в силах ни вдохнуть, ни выдохнуть. Пашин звонко шлепнул его ладонью по щеке. — Дыши, дуб зеленый, урок закончен, будешь качать права. — Долго не проживешь. — Жизнь вообще так устроена, что иная смерть для самого человека — праздник, а иная — для всех благодать, — назидательно проговорил Ратников. — Твое изречение, — с любопытством посмотрел на него Антон. — Максима Горького, — усмехнулся Ратников. «Ну, — Но я его понимаю. — Я тоже. — Будешь отвечать на вопросы? — тихо сказал Пашин, — приблизив лицо к лицу Буслая. «Бу...» С трудом выдохнул он. «Куда отправляют девчонок?» «Каких?» Лёсткая пощечина вскрик. «Куда твой босс отправил девочек с ВВЦ?» «Мы этим не занимались, мы только сопровождали...» Буслаев вскинул руку, защищая лицо от новой пощечины. У него горели щеки. «Это другая команда, чужая. Какие-то нездешние мужики. Я слышал только, что они работают на какого-то крыса. Может, Хриса? А Хер его знает. Мне так послышалось. Куда увезли мою жену?» Глаза белобрысого амбала вильнули. «Я к этому не имею отношения». Палец Пашина уперся под кадык парня, тот судорожно дернулся назад, наткнулся на ладонь Антона. «Они говорили...» «Кто говорил?» «Халил и старик на папа похож. Они базарили, что девок отправили куда-то на Псковщину. Точнее...» «Не знаю, честное слово...» «И этот честный...» Сквозь зубы процедил Громов. «Илья, пора уходить. Мы тут уже сорок минут торчим. Сейчас их хватится. Похоже, эти кретины и в самом деле ничего не знают. Надо брать главного, их поганого босса». Пашин мгновение всматривался в глаза телохранителя Савагова с расширяющимися зрачками. Потом вдруг выбросил короткое и тяжелое, как камень, слово «Спи». Буслай вздрогнул, обмяк, опустился на землю. Ратников с интересом посмотрел на него, на Илью, качнул головой. — Однако... — Что дальше, господа? — Уходим. — Понял. Ратников влез в кабину джипа, загнал его в болотце, вызвал Славика. — Возвращайся, лейтенант. — А что, если нам прямо сейчас допросить Савагова? — предложил Антон. «Сядем в джип, заедем на территорию дачи, а там — по обстановке». «Это чревато», — покачал головой Ратников. «У нас нет прямых доказательств участия Савагова в похищении. Меня уволят, а вас посадят». «Едем ко мне домой», — решил Пашин. «Там покумекаем. Что дальше делать?» «Есть другая идея», — сказал Ратников. «Мои ребята присматривают за господином Калошиным». «Он сейчас кайфует в своем любимом гей-клубе. Почему бы нам не наведываться к нему в гости? Посмотреть, как живет настоящий начальник Кремля. Что хранит в компьютере?» Пашин и Громов обменялись взглядами. «Мы не сильны в компьютерах, хотя идея весьма привлекательная. У меня есть парнишка-компьютерщик. Он даже сейфы «Газпрома» в свое время взламывал». «Хорошо». После недолгих колебаний согласился Илья. «В конце концов, не мы объявили им войну. Если уж и чекисты на нашей стороне, то мы непременно победим». Появился Славик, сел за руль, 114 -й. Ратников махнул ему рукой. «Поедешь за нами, звони Саше Спирину. Пусть подъедет к зданию МИДа, там я его встречу». Все трое разместились в кабине его лагуны и уехали, оставив телохранителям Савагова возможность самим выходить из положения. Через полчаса показалось эстакадом кат. Машины свернули и помчались на запад, в сторону Кутузовского проспекта. Никто их не догонял и не преследовал. Видимо, команда Савагова все еще не пришла в себя после допроса.